Вслед за сильно повлиявшим на него французским философом Анри Бергсоном, Мандельштам противопоставляет рационально-логическое, так сказать, геометрическое отношение к миру и познание творческое, в котором большую роль играет интуиция, образное мышление, прозрение, порыв. Каждый из этих подходов промоверен в своей области – Интеллект выполняет практически инструментальные задачи, творческое сознание создает новое. Скажи мне, чертежник пустыни, арабских песков геометр, Уже ли безудержность линий сильнее, чем дующий ветер? Меня не касается, трепет его иудейских забот. Он опыт излепит, а лепит. И лепит из опыта пьет. Ноябрь 1933 год Об этом восьмистишие автор данной книги написал отдельную работу: Примечание. Видгов о стихотворении Осипа Мандельштама Скажи мне, чертежник пустыни Статья о Мандельштаме Москва, 2010 год. Конец примечания. В арабских песках мы склонны видеть замечательный образ неструктурированной, хаотической материи. Она же и безличное время. Это подтверждается другими произведениями Мандельштама. В статье о Чадаеве поэт говорит о противоположности костной глыбы и организующей идеи. Петр Чадаев В стихотворении в таверне «Воровская шайка» 1913 год Вечность сравнивается с песком У вечности ворует всякой. А вечность, как морской песок Он осыпается с телеги Не хватит на мешки рогож В стихах о неизвестном солдате Развоплощение, уничтожение предметности описано так Аравийское месиво крошево, свет размолотых в луч скоростей, а чуть ниже прямо названный песок, вязнет чумный Египтопесок, в одном из вариантов. Геометру, подходящему к действительности с практически рациональными целями, противостоит ветр, символизирующий человека-творца, поэта. Ветер — старый символ поэтического вдохновения. Но у Мандельштама мы встречаем не ветер, а именно ветер. Архаичная, свойственная в первую очередь поэзии 18 первой половины 19 века форма, заставляет нас вспомнить о Пушкине. Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет листы и пыль несет, когда корабль недвижной влаги его дыхания жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый страшен на черный пень? Спроси его, зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночь мглу, за тем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона? Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. Примечание. Пушкин, Езерский. Полное собрание сочинений в десяти томах, издание четвертое, Ленинград, 1977 год, том четвертый, страница 250 Конец примечания. У Мандельштама шевеленье губ, говорение, шепот, да и лепет — это, как правило, обозначение поэтической речи, творчество, а отнюдь не бесплодной болтовни. Из бормотания и рождаются стихи. Сравним с воронежским стихотворением «О, как же я хочу!» 1937 год. Он только тем и луч, он только тем и свет, что шепотом могуч и лепетом согрет. Нельзя не согласиться с Тарановским, который писал о чертежнике пустыни. Мы не думаем, что в этом контексте лепет имеет отрицательный оттенок значения. В разговоре о Данте, тоже написано в 1933 году, Мандельштам хвалит инфантильность итальянской фонетики и детскую заум Данта. Примечание. Тарановский. Черно-желтый свет. Еврейская тема в поэзии Мандельштама о поэзии и поэтике, страница 96, конец примечания. Иудейскими же забота поэта названы, думается, потому, что для него главное, с чем он имеет дело, язык, речь. Он работает с языком и создает мир из языка. Это полностью соответствует традиционным еврейским представлениям о том, что мир был создан словом, что язык первичен, а материальный мир вторичен. Еще один аспект темы творческого познания мира представлен в следующем восьмистишее: И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гетес, вищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружили солисты, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. 1933 год. Песни Шуберта. В связи с водой, видимо, имеется в виду его Баркарола с пометкой на воде петь, музыка Моцарта, в данном случае птичий гам, восходит, очевидно, к волшебной флейте, творчество других художников теснейшим образом связаны с народным сознанием, уходят корнями в народную и природную почву. В самом плеске воды, в шелесте листвы, в пенье птиц и в народной душе уже содержится в потенциале будущей стихии Гёте или музыка великих композиторов. Сущности, высказанная Мандельштамом мысль, вполне сопрягается опять же с идеями творческой эволюции Бергсона. Креативный импульс порождает соответствующее материальное воплощение, шопот рождается прежде губ. Отозвалось в этом восьмистишие и народничество Мандельштама, идущее от славянофилов и народников стойкое убеждение в том, что на глубинном, сущностном уровне народ является носителем правды. И, может быть, все отдельные явления и создания складываются в общую гармонию, сами не подозревая об этом? Соразмерное, стройное сверхединство. Подобная храму святой Софии, Айя София, София мудрость, премудрость Божия, в Константинополе. И клено зубчатая лапа купается в круглых углах. И можно из бабочек крапа рисунки слагать на стенах. Бывают мечети живые. Я догадался сейчас: Быть может, мы. Ая-София с бесчисленным множеством глаз. Ноябрь 1933 года. Природа подобна архитектуре, архитектура подобна природе. В парусах Святой Софии в Стамбуле, ставшей в 15 веке мечетью, изображены серафимы с мощными крыльями, подобные кленовым листьям, с их лопастями, лопасти образуют лапу. Серафимы заполняют так называемые паруса, круглые углы, треугольные выгнутые конструктивные элементы, осуществляющие переход от стен к венчающему куполу или в других случаях ножки купола, так называемому барабану. Арабская вязь на стенах Айя-Софии Напоминает краб на крыльях бабочек. Храм светлый. Помимо других многочисленных окон в основании купола расположены венчающие сорок глаз, образуя световое кольцо. Восьмистишее перекликается с ранними стихами Мандельштама. «Прекрасен храм, купающийся в мире, и сорок окон светоторжество» «На парусах под куполом четыре архангела. Прекраснее всего!» Айя София, 1912 год. От шестикрылых серафимов, похожих на бабочек, так предполагает Гаспаров в своем комментарии, и мечети Мандельштам переходит к восьмистишую о бабочке-мусульманке, или, может быть, мысль шла в обратном порядке, от бабочки в бурнусе к стамбульской Аея Софии? О бабочка! О мусульманка! В разрезанном саване вся! Жизняночка и умиранка! Такая большая сия! С большими усами кусава ушла с головой в бурнус! «О, флагом развернутый саван! Сложи свои крылья! Боюсь!» Ноябрь 1933 года. Назвать это изображение описанием бабочки, описанием в том смысле слова, которое мы обычно вкладываем в это понятие, было бы неверно. Подобно тому, как в путешествии в Армению Мандельштам не описывает картины французов, а воспроизводит в слове живопись Моне или Ван Гога, находя соответствующие языковые эквиваленты, так и в этом восьмистишии он воссоздает бабочку в словесном материале, переводит, так сказать, ее существование в слово, и это не бабочка вообще». Это конкретное представленное в зрительной памяти существо, вряд ли в ноябре можно было увидеть бабочку в натуре, сия, для воссоздания в словесном образе эфемерного существа во всей его непосредственности, трепетной жизненности, Мандельштаму недостаточно общего словаря. Отсюда «жизняночка», «умиранка», «кусава», Так же, как для характеристики Сталина, поэту потребовалось изобрести емкий глагол «бабачить». В звуковом отношении определяющая роль в стихотворении принадлежит звукам З-с. Это очевидно. «В разрезанном саванне и вся с большими усами кусава, с ложи свои крылья, боюсь». Из восьми рифмующихся, то есть стоящих в сильной ударной позиции слов, только в одном нет звука с. Последний звук в финальном слове стихотворения с мягкое. Эти с з порождены господствующим в стихах в смысловом отношении словом саван. Только это слово употреблено в стихотворении дважды. Жизнь бабочки коротка. В стихотворении звучит тема краткости жизни и близости неизбежной смерти. Жизнь несет в себе смерть, в ней содержится некая изначальная ущербность. В слове «умиранка» мы не можем не услышать «ранка». Дополнительным основанием для многочисленных ЗС могло послужить, наверное, представление о легком скольжении бабочки в воздухе, о складывании ложении так сказать ее трепетных крыльев стихи написаны в ноябре 1933 года то есть тогда же когда мандельштам создал портрет кремлевского горца поэт думал о близкой смерти и ждал ее В восьшех мандельштам обращается также к философским проблемам причинности и соотношения времени и пространства к материальному миру в котором господствует причинно-следственные отношения и смерть мироздания не сводится. В игольчатых чумных бокалах мы пьем на причин, касаемся крючьями малых, как легкая смерть, величин, и там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит. Большая Вселенная в люльке у маленькой вечности спит. Ноябрь 1933 года. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, и мнимая рву постоянство и самосогласие причин, и твой бесконечность-учебник Читаю один, без людей, безлиственный, дикий лечебник, задачник огромных корней. Ноябрь 1933 года. Сколько бы мы ни старались, мы не сможем пересказать эти стихи, объяснить то, что в них сказано полностью, что называется без остатка, Они принципиально несводимы к логическому пересказу. Их истина, логика и правота – поэтические. Анализ способен лишь указать на параметры смысла, но не может исчерпать смысловое содержание текста. К примеру, изумительная формула «большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит» дает возможность для различных интерпретаций. Вообще, мандельштамовские восьмистишие приводят на ум дзенские загадки Куаны с их нелинейной образной логикой или сады камней, являясь стимулом для созерцания и размышления. Они не могут трактоваться однозначно. К поэзии и личности, какого бы поэта ни обращался Мандельштам, будь то Данте или Андрей Белый или Важа Пшавелла, Это всегда контакт творческий. Перед читателем предстает Данте Мандельштама, Андрей Белый Мандельштама, Важа Пшавелла Мандельштама. Так обстоит дело и с Петраркой. Над переводами из Петрарки Мандельштам работал в основном в конце 1933-1934 годов, хотя возвращался к этому труду в связи с сонетом промчались дни мои, как бы оленей, и позже в Воронеже. Надежда Мандельштам предполагала, что перевод любовных сонетов мог иметь отношение к воспоминаниям о недолгом безответном увлечении Ольгой Ваксель зима 1924-1925 годов. Она вызвала, очевидно, сильное переживание у Мандельштама Вообще, по мнению автора книги, наиболее яркие проникнутые лирическим чувством любовные стихи адресованы поэтам двум Ольгам Гильдебранд Арбениной и Ваксель. В начале 1930-х годов Ваксель вышла замуж и уехала с мужем иностранцем в Норвегию. Там, в Осло, она покончила с собой в 1932 году. Мандельштам узнал о ее смерти В следующем году, 1933 во всяком случае, в Воронеже, 3 июня 1935 года, Мандельштам пишет два стихотворения, посвященных покойной Ваксаль. «Возможно ли женщине мертвой хвала?» И «На мертвых ресницах Исаакий замерз». И в июне же возвращается к переводу сонета Петрарки Промчались дни мои, как бы оленей. Возможно, и обратная связь, пишет Надежда Мандельштам. Работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 255 Конец примечания. Из Петрарки. Первая. Эпиграф. Валяше дла ментимия сепьена. Петрарка. Примечание. Долина, что жалобами моими полна. Петрарка. Конец примечания. Речка, распухшая от слез соленых. Лесные птахи рассказать могли бы. Чуткие звери и немые рыбы, в двух берегах зажатые зеленых. Дол, полный клятв и шепотов каленых, тропинок промуравленных изгибы, силой любви затверженные глыбы и трещины земли на трудных склонах. Незыблемое зыблется на месте. Изыблюсь я, Как бы внутри гранита зернится скорбь в гнезде былых веселей, где я ищу следов красы и чести, исчезнувшей, как сокол после мыта, оставив тело в земляной постели. Декабрь 1933-январь 1934 годов. Второе. Куэль Росиньол Шесисуаре Пиагне Петрарка. Примечание. Тот соловей что так нежно оплакивает. Петрарка. Конец примечания. Как соловей, сиродствующий, славит своих пернатых близких ночью синий, и деревенское молчанье плавит понад холмами или в котловине, и всю-то ночь щекочет и муравит, и провожает он один отныне меня». Меня? Силки и сети ставит и нудит помнить смертный пот богини? О, радужная оболочка страха! Эфира чей, глядевших вглубь эфира, взяла земля в слепую люльку праха? Исполнилось твое желание пряха, и, плачучи твержу, вся прелесть мира ресничного Недолговечней взмаха. Ноябрь-декабрь 1933 года. Третье. Орче лисиель ла эль Петрарка. Примечание. Когда небо и земля и ветер умолкают. Петрарка. Когда уснет земля... И жар отпышет, и на душе зверей Покой лебяжий ходит по кругу ночь С горящей пряжей, и мощь воды Морской зефир колышет. Чую, горю, рвусь, плачу, И не слышит в неудержимой близости Все та же. Целую ночь, целую ночь На страже, и вся как есть Далеким счастьем дышит. Хоть ключ один, вода разноречива, полужестка, полусладка. Уже ли одна и та же, милая, двулично? Тысячу раз на дню себе надива я должен умереть на самом деле и воскресаю так же сверхобычно. 14-24 декабря 1933 года Четвертое. Идимиеи пи леджир шенесун керво Петрарка Примечание Дни мои легче любого оленя Петрарка Конец примечания Промчались дни мои Как бы оленей косящий бег Срок счастья был короче, чем взмах ресницы Из последней мочи я в голь зажал лишь пепел наслаждений По милости надменных обольщений ночует сердце в склепе скромной ночи. К земле бескостной жмется, средоточий знакомых ищет, сладостных сплетений. Но то, что в ней едва существовало, днесь вырвавшись наверх в очаг лазури, пленять и ранить может, как бывало. И я догадываюсь, брови хмуря, как хороша, к какой толпе пристала как там клубиться легких складок буря. 4, 8 января 1934 года, июнь 1935 года. Мандельштам тщательно сохраняет ритм, перебои ударений, разрушающие привычный русскому читателю Ямп и синтаксис подлинника, громоздкие, обычно упрощаемые периоды, замечает Гаспаров, но решительно меняет его стиль. Вместо образов изящных и нежных Вводит нарочито резкие В духе собственной поэтики этих лет Такие слова, как «шепоты каленые», «тропинки промуравленные», «трещины земли», «незыблемая зыблется, «как сокол после мыта», «линьки», «щекочет и муравит», «деревенское молчание плавит», «силки и сети ставит», О, радужная оболочка страха, люлька праха, ресничного взмаха, покой лебяжий, с горящей пряжей, вода разноречива, сверхобычно, косящий бег, в горсть зажал пепел наслаждений, к земле бескостной, очаг лазури, клубица складок буря и тому подобное, целиком принадлежат переводчику. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 789. Конец примечания. Не исключено, что в первом сонете «после мыта» может значить у Мандельштама «после охоты», как полагает, например, Мэтс. Хотя в слове о полку Игореве, откуда это древнее слово пришло в мандельштамовские стихи, в «мытех» обозначает «линьку». Во всяком случае, Легче можно представить сокола исчезнувшим из поля зрения, унесенным после охоты, где он проявил себя во всей красе, чем после линьки. Вообще Мандельштам нередко использует те или иные выражения в собственном, необщем значении. Есть основания предположить, что глагол «муравит» в общеупотребительном значении «муравить» покрывать посуду глазурью, Во втором сонете может иметь связь с еврейским словом «муре» – «меланхолия», «горечь», «печаль», «идиш». Но подтекстуальное значение этого слова для стихотворения «Нет, не спрятаться мне от великой муры» указал Городецкий, об этом мы писали выше. Но, вероятно, привлечение этого подтекста и в данном случае – для характеристики пения сиротствующего соловья, оплакивающего своих пернатых близких. Муравит, несомненно, приводит на память буравит, но можно ли предположить, что песня соловья «Буравит ночь», если только в значении «тревожит», пронзает тишину, скорбная мура соединяется с буравит и порождает предположительно это муравит. Определение же про муравленные «тропинки» из первого сонета, по нашему мнению, восходит к выражению «трава-мурава». Последнее стихотворение Мандельштам заканчивал в 1934 году, уже зная о смерти Андрея Белого. Чак лазури и сама тема непрочности, так сказать, мгновенности жизни и посмертного триумфа перекликаются, очевидно, со стихами о белом.